Глава 4. Вездеход был похож на огромную прямоугольную метрическую коробку с приплюснутым носом, поставленную на гусеницы и снабженную узкими шестигранными иллюминаторами. Пара киберов, своим видом очень сильно напоминавших обычных земных крабов, копошилась у открытого люка, грузя внутрь какие-то контейнеры. Я отправляю с вами пятерых сотрудников, пояснял профессор Эрнберг, наблюдая за тем, как Андрей облачается в скафандр. Извините, больше выдергить не могу. Нас и так всего десять человек, а на вечер запланирован спуск батисферы. Налож, понимающий, кивнул. Он уже знал, что группа Эрнберга занимается изучением подлёдного океана Титана, не расположенного неподалёку от базы метано озера. Об этом Андрею поведал Райский, забреший к нему после своего дежурства. Экзобиолог с нескрываемым восторгом часа два рассказывал о пойманных в океане спутника причудливых существах, чьё строение в корне отличается от всего того, что он видел раньше. Я уже был на спутниках подобного типа, но этот просто какой-то кладезь для экзобиологии говорил он в возбуждении, ходя по комнате: "Не понимаю, почему ваши ученые его толком не исследуют. Тут нужна крупная база". В ответ Андрей только пожал плечами. Насколько он помнил, исследования Титана были проведены еще несколько веков назад. Образцы местной живности можно увидеть в числе экспонатов Вашингтонского музея Солнечной системы, и все же Кое в чем Ингел был прав. Изучая дальний космос, они толком не знали своей родной системы, которая даже спустя столетия исследований частенько преподносила земным ученым неожиданные сюрпризы. К тому же, земляне все меньше и меньше стремились к познанию чего-то нового, давая предпочтение обычной жизни и уюту родной планеты, нежели холодной бездне неизведанного космоса если исследуй только космоса. Расходы на науку неуклонно сокращались как результат постоянной утечка молодых специалистов, предпочитавших отправляться в миры анклава в надежде найти применение своим знаниям и идеям. Неудивительно поэтому, несмотря на то, что Земля до сих пор опережает, многие из миров анклава, как в техническом, так и в научном плане, регресс уже заметен. Век за веком родной мир утрачивает то, что было достигнуто за века развития. Пусть незаметно, но исход продолжается, и пока остановить его увы, не удается. — Господин Малышев. Голос профессора Эрнберга заставил его вынырнуть из пучин размышлений. Да, профессор. Я говорю, что хотел бы отправить с вами больше людей, но не могу. Пять даже много сказал Андрей, набирая на небольшом дисплее, встроенном в запястье скафандра, специальный код и заращивая швы. Достаточно было двух. Так быстрее управитесь, отмахнулся ученый. Андрей попытался пожать плечами, но в скафандре этот жест не особо удался. Плечи едва дрогнули, так что он просто кивнул в ответ и, подхватив шлем, направился к вездеходу. Скафандр ему не особо понравился. В отличие от земных моделей, этот был слишком тяжелым и, по мнению малыша, каким-то неуклюжим. темно серого цвета, с гормовским угловатым шлемом, странным цилиндрическим горбом над плечами, откуда торчали длинные столбики антенн связи, и где по всей видимости размещались системы жизнеобеспечения. Андрей поднялся выше ход и прошёл в кабину, где на водительском месте уже устроился райский. Экзобиолог буквально выпросил у Эрнберга разрешение поехать с ним, заявляя, что до возвращения батисферы ему делать нечего. А во время исследования базы его знания могут пригодиться, зачем их группе могут понадобиться услуги подобного специалиста во время обследования заброшенной базы. Андрей даже представить не мог. Но профессор согласился, и он не стал возражать. К тому же Инжел был единственный, с кем он более или менее познакомился за те сутки, что провел на базе. Остальные ее члены не горели особым желанием знакомиться с прилетевшим провинциалом, открыто игнорируя гостя. лишь утром, когда они с профессором еще раз обсуждали все тонкости предстоящей миссии, Тот представил Андрею тех, кто должен был с ним отправиться. Ли Анта, метеоролог, низкорослая желтокожая девушка с черными, как сумоль, волосами и роскосыми глазами. Крис Вернер, техник, высокий небритый блондин, вечно что-то жующий и выглядящий так, словно не спал несколько суток подряд. Эленталин, сейсмолог. Худой суетливый паренек смотрящий на всех каким-то испуганным взглядом и почему-то нервно вздрагивающий от каждого задаваемого ему вопроса. Ну и, конечно, Инжен, глядя на своих спутников, Андрей Сгорьевич подумал, что лучше бы ему позволили отправиться одному. Кто еще будет, спросил он, подходя к Райскому. Экзобиолог пожал плечами. Не знаю, Крис забегал, что-то поколдовал над роботами и опять вернулся. Впрочем, выехать договаривались на десять, а сейчас без пятнадцати. Думаю, и подойдут сейчас. Андрей кивнул и опустился на соседние сиденье, жалобно скрипнувшие под его весом. А почему не используете машины на антигравах?" поинтересовался он, осматривая вездеход, который, как и база, явно переживал не лучшие свои времена. Была "Беладно, да из строя, — ответил Инжел. Этот чертов снег как-то попал внутрь, и бац, вся электроника движков вспеклась. Так что пока катаемся на этом старичке, хотя надо признать, не очень удобно, особенно когда надо взять пробы откуда-нибудь из середины водоема. Пришлось киберов приспосабливать. На Андрея беспокоился зря. За пять минут до назначенного времени все члены их маленького Разве это тредо сиделей везде ходят. Последним заявился Крис, приведя с собой робота, похожего на высокую цилиндрическую тумбу, установленную на гусеницы и снабжённый несколькими манипуляторами. Дедва технику устроился в одном из кресел, как Инжел завел в двигатели и бросил вопросительный взгляд на Малышева. Отправляемся? А чего ждать? усмехнулся Андрей. Экзобиолог кивнул и активировав сторки внешнего шлюза ангара добавил: "Предупреждаю, на этом драндулете Сига нет, так что при выезде придется пережить пару неприятных минут из-за разницы в гравитации. Ну что ж, поехали". Дезор рванул с места, ныряя в клубящийся за воротами бледно-оранжевый туман. Анна переключила встроенный в шлем сканер, уменьчив его дальность, но увеличив площадь охвата. и нервно огляделась. Пусто. Пологий Влоги холм, покрытый редким кустарником, где практически невозможно спрятаться кому-нибудь крупнее зайца размером. Никаких движущихся объектов размером больше полевой мыши, если не считать членов отделения. Все фигуры в режиме сканирования подсвечивались зеленым светом. Девушка перехватила импульсник, поудобнее, не нервно облизнув губы, вскинула вверх согнутую в локте руку, приказывая отдалению остановиться. Всем перейти в режим невидимости, удвоить внимание по четыре». 4. "Командир, так чисто же вокруг", раздался внутри шлема голос Криса. "Не думай, что она будет нападать на ровном месте". — В прошлый раз мы тоже не думали, что будет нападать, парировала замершая справа от Анны Кати. Помнишь, чем закончилось? Помню, буркнул Крис и отключился. Фигуры десантников подернулись с легкой дымкой, стали прозрачными, затем исчезли, став абсолютно невидимыми для стороннего наблюдателя, не снабжённого специальными приборами обнаружения. Перевести сканеры в режим движения, отсечь реагирование на объекты высотой меньше метра, с командова Владивушка, одновременно задавая программу электроники скафандра. Все вперед! Она с винтовку с предохранителей, медленно двинулась вверх по холму вслед за идущей впереди тройкой десантников. Построение 4 представляло собой ромб в центре которого находилась она, как командир отделения. Трое спереди, двое от нее по бокам, трое сзади. Все на расстоянии друг от друга не более десяти метров, что позволяет быстро среагировать на опасность, грозящую любому из членов отделения. По идее, на практике все сложнее, и это Анна уже поняла. Сканер коротко пискнул, сообщая о движении неизвестного объекта. И тут же замолчал. Однако Анна успела заметить выделенную красным цветом тень, метнувшуюся вдоль гребня холма. Цель замечена. Впереди сорок метров движение юго-восток, раздался в шлеме голос одного из десантников. Не успел он смолкнуть, как воновь пронзительно заверещал сканер, сообщая о множестве движущихся объектов. Красные силуэты возникали то справа, то слева и тут же исчезали словно играя с обескураженными десантниками Анна закрутилась на месте чувствуя подступающую панику огонь огонь на упреждение! — наконец выдавила она, вскидывая импульсную винтовку оружие глухо взвизгнуло посылая в цель бледно-голубые едва уловимые глазом импульсы энергетического излучения Посечённый красным тень тени подкнулось добегующее исчезла, чтобы через какое-то мгновение появиться в другом месте. Анна быстро развернулась, краем глаза заметив, что одна из девяти зеленых фигурок, отображаемая на стекле шлема в левом нижнем углу, и обозначавшая одного из членов команды, вспыхнула оранжевым цветом и потемнела. Через мгновение погасла еще одна, потом ещё Всем собраться вместе, прикрываем спины. Красная тень, точно ангел смерти, возникает то тут, то там, чтобы заставить померкнуть еще одну зеленую фигурку и вновь исчезнуть в никуда. Оставшаяся тройка десантников сбилась в кучу и вела практически непрерывный огонь во все стороны, стараясь поразить своего врага. Анна ничего не понимала. Вся их техническая и огневая мощь оказалась бессильна против единственного противника, который уничтожил практически весь ее отряд без единого выстрела. Стоявшая сбоку Кати глухо вскрикнула и рухнула к ногам манны, заставив её невольно попятиться. Второй десантник резко развернулся, но тут же замер и, упав на колени, ткнулся шлемом в камнистую землю холма камень выскользнул с под ноги девушки, заскользив вниз по склону, и она, не удержавшись, упала на спину. Винтовка выскользнула из ее рук и улетела куда-то в сторону. В первом девушка лежала на земле, слыша лишь сует тяжёлое дыхание, но тихий хруст камней под чьими-то ногам заставил ее вскочить. Метров в пяти выше по склону застыла гибкая фигура облаченная в черный обтягивающий комбинезон, и внимательно рассматривала поднимающуюся на ноги десантницу. Тихо пискнул сканер, сообщая о движении. Анна обернулась и с удивлением увидела еще одну такую же фигуру, расположившуюся справа от нее. Снова писк, затем еще и ещё. Девушка в панике завертела головой. Пять одинаковых фигур. Окружили ее полукругом, и вдруг их очертания задрожали, словно дым под порывом ветра, затем резко слились в одну. "Да что же ты за тварь такая?" прошептала десантница, осторожно делая шаг к лежащему в метре от нее импульснику. Фигура тряхнула длинными волосами и медленно двинулась в сторону девушки. Она резко присела на одно колено, и, воля валяющуюся на земле винтовку, направила ее на приближающегося противника, заставив того остановиться в нерешительности. Победно усмехнувшись, девушка нажала на спусковой крючок. Последнее, что она видела, были отливающие металлом когти, мелькнувшие перед стеклом ее шлема. Потом пришла тьма. «Симуляция окончена. Яркий свет, ударивший Анне в глаза, заставил ее невольно сощуриться. Жгуты сенсорных датчиков отдлеблялись от тела и с легким шелестом уползали куда-то за спину. Девушка пару секунд стояла неподвижно, с содроганием вспоминая метрические когти, полснувшие ее по горлу, затем тяжело вздохнула и вылезла из тренажера. "Ну, и как тебе?" спросил Владлен, подходя к Ирине. Едва та закончила с десантниками разбор отработанной симуляции, и те покинули отсек с тренажерами. Неважно. Женщина подошла к ряду матовых столбиков личных шкафчиков и, открыв один из них, принялась снимать с себя черный тарько Сенсокомбо. "Эти ребята слишком сильно полагаются на электронику скафандров. Для них вся война это вид захватил противника, подсветил, а ты только наводишь на него рамку прицела и сжимешь на спусковой крючок. Бац! цель поражена. Если же что-то идет не так, то начинается паника. ир По-моему, ты утрируешь. Владлен отвернулся. Но ребята довольно неплохо подготовлены и быстро обучаются. Сколько они нанесли тебе урона? «Двадцать процентов!» — усмехнулась женщина, бросалась сенцуком внутрь шкафчика и доставая из него обычный комбинезон. Вот. А во время первой тренировки было всего три. Ну к тому же, учти, они не солдаты, хотя в Искателе их кое-чему все же обучили. возможно, ты и прав. Ирина резким движением засягнула молнию и закрыв шкафчик обогнула Владлена, рассматривающего висевшую на стене, инструкцию о пользовании тренажерами. На ведь стоило им отключить режим автоприцеливания или вообще отрубить визоры, и могли бы меня достать. Действовали ведь грамотно. Однако запутались в голопризраках, запаниковали и вот результат. В следующий раз буду умнее, надеюсь. Ирина бросила взгляд на запасник. Может, в столовую прогуляемся? "Пошли", кивнул тот. Они вышли из тренировочного отсека и, пройдя по широкому коридору, остановились возле прозрачной трубы лифта, ведущей на верхние палубы. "Понимаешь, Влад, я просто волнуюсь за ребят. Присяжная операция не будет игрой или симуляцией, и там можно вполне реально погибнуть". Мужчина покосился на свою спутницу и вздохнул. Ир, работа в искателе тоже не сахар. Некоторые из этих ребят порой рискуют жизнями по несколько раз на дню, чтобы спасти попавших в беду людей. Другие лезут в старые развалины, чтобы деактивировать ту гадость, что оставили нам предки. Мало того, я думаю, что кое-в чем... — Эти ребята лучше подготовлены к предстоящей миссии, чем мы с тобой. А опыт дело наживное. Я знаю, просто просто ты сейчас рассуждаешь как мать, а не как офицер ВСС. Владлен нахмурился. Ну, возьми себя в руки, тень. Они не дети, они солдаты. И возможно, через несколько дней мы поведем их в бой. Так что наша задача За оставшееся время сделать все, чтобы как можно больше из них вернулось обратно домой. я этого не понимаю, зло огрызнулась Ирина, проводя рукой над датчиком вызова лифта. Только вот легче от этого не становится. Смотрю на этих парней и девушек, а перед глазами Кир, Слия. Не помню кто, но кто-то из же начальников прошлого, как-то сказал: "Если ты Глядя на настоящих перед собой солдат, видишь в них не людей, а лишь бездушную боевую единицу, то ты проиграл. Не начав сражения, проиграл в первую очередь самому себе. Женщина несколько секунд замолчала, невидящим взглядом смотря на распахнувшуюся перед ней дверь лифта. Затем тряхнула головой, Заставил Сойдленны русые волосы разлететься по плечам. "Филосос ты всегда любил. бросила она, улыбнувшись. Ладно, перекусим снова на тренажеры. — Ох, загоняешь ты их", покачал головой Владлен, становясь рядом со своей спутницей на круглый блин гравия лифта. Ничего страшного. Тяжело в учении. Вода похожа на жидкий металл светло-синего цвета со странным оранжевым оттенком. Она просачивается между металлопластиковыми пальцами перчаток скафандра, медленно падая вниз тяжелыми каплями. Ветер гонит по зеркалу озера легкую рябь, и небольшие волны лениво облизывают бледно-коричневый песок берега. На самом деле, прибрежный песок Это мелкий лед, грязно серого цвета. Однако метан, придающий атмосфере спутника оранжевый оттенок, меняет цветовое восприятие окружающей действительности. Режим включения ожигающих фильтров помогает увидеть планету в натуральном цвете. Но тогда она теряет ореол необычности. Вместо таинственного мира, тонущего в туманно-оранжевой дымке, перед глазами предстает скучное Грязно-белая равнина, покрытая крупнозернистым снегом и обточенными ветром кусками льда. Только вдали виднеется зубчатая линия торосов, которая лишь немного разбавляет скучный пейзаж сатурнянского спутника. "Мы почти закончили", раздавшийся из наушника голос Инжела заставил Андрея подняться с колена и стряхнул с перчаток остатки метановой жидкости. Повернуться к стоящему в метров от озера Вездеходу. Уже третий час их группа пытается вскрыть дверь старой базы. Сперва понадобилось расчистить коридор и извлечь бур, так как прошедшее несколько часов назад дождь превратил его буквально в ледяную влыбу. затем резак робота долго не мог пробить дверь, которая была выполнена из какого-то специального сплава, словно губка поглощавшего энергию из изучателя. Машина безуспешно водила по металлу резаком, но за полчаса на его поверхности появилась лишь неглубокая борозда. В конце концов, Крис, ругаясь и поминая нехорошими словами пославшего их на это задание профессора, открыл крышку кожуха робота и минут десять копался в его внутренностях, что-то перенастраивая. После чего дело сдвинулось с мертвой точки, и все равно. Понадобилось почти два часа. Экзобиолог ждал его у входа в тоннель стенки которого предусмотрительно укрепили молекулярной пеной и стабилили переходной мембраной энергополя. "Ну как, водичка? — поинтересовался Райский с усмешкой в голосе. "Думаешь, что холодновато?" усмехнулся Андрей. Решил не купаться, но пейзаж завораживает. И гота безмятежное спокойствие. Можно смотреть часами. Вы еще не видели, что там? Он указал пальцем себе по ноги. Под поверхностью океан кишит жизнью. Я могу сутками любоваться кадрами, полученными из батисферы. Интересно было бы посмотреть. Как вернемся на базу, покажу. Они осторожно спустились по металлической лестнице, закрепленной на стенках тоннеля, и оказались в идоры старой станции, внутреннее пространство которого было заполнено билецом туманом, фермешку с мелкой взвесью, серебрящейся в свете переносных прожекторов. "Как дела?" спросил Андрей, подходя к Вернеру, стоящему в метрах в трех позади робота. Невидимый луч резака разрушал молекулярные связи металла двери, заставляя тот превращаться в некое подобие мелкого песка, струйкой текущего из прорезаемого отверстия и медленно седающего на пол. Исходящий паром контур прореза пролег вдоль поверхности закрытой двери, обозначив себя бледно-белой полосой застывшего на его краях ине, что говорило о более высокой температуре внутри базы по сравнению с наружной. — Можно сказать, что закончили командир ответил техник, оборачиваясь. — Еще пару сантиметров и мы внутри. Понятно. Кусок метрической плиты покачнулся и рухнул внутрь, обнажив на срезе структуру металла, похожую по своему виду на слоёный пирог. Облако пара, вырывавшееся из проема, заставило техника невольно отшатнуться, Ругнувшись, Крис обошел робота и, подходив стоящий на полу переносной проектор, осветил находящееся за дверью помещение. Там что-то типа ангара, сообщил он. «Дождемся остальных, Энжел, сяжи с этим ходом. Уже сейчас будут. Хорошо. Андрей подошел к врезанному проему и пролез в него средством за Крисом, который стоял внутри разглядывая находившуюся в ангаре небольшую шестиколесную машину с открытой кабиной. Интересная модель бросил техник, входя машину по кругу. И сохранилась неплохо. Вот только будет ли работать? Андрей покосился на экран датчиков, горевший в левом верхнем углу шлемофона. Почти минус сто по Цельсию. Промёрзла всё насквозь. Хотя воздух сухой и Он пару секунд непонимающе смотрел на горящую рядом с температурным датчиком желтую полоску, затем судорожно сорвал с пояса цилиндрик экспресс-анализатора. Кислород 18, азот 18, ну и по мелочам. пробормотал он себе под нос, смотря на развернувшийся в воздухе экран. Если бы не температура и давление, то вполне можно было бы снять скафандры. Командир мы на месте. Андрей отключил анализатор и повесив его на пояс, обернулся. Остальные члены их небольшой команды по одному пролезали в проделанную резаком робота дыру. Так, всем внимание, приказал он. Двигаемся парами, далеко друг от друга не отходим, связь держим постоянно. На первый взгляд, это обычная научная станция, подвергнутая консервации. "Почему вы так решили?" перебила его Ли. "Потому что здесь написано", Андрей ткнул в сторону вездехода, на борту которого красовалась золотистая эмблема в виде причудливо стилизованной буквы Т. "Научно-исследовательская база "Снежный ветер"", перевел он расположенную под ней надпись. Ну, тогда ничего опасного. В голосе девушки послышалось облегчение. А вот я бы говорить так не стал. Во-первых, база довольно старая, еще неизвестно в каком состоянии ее конструкции. Пока могу сказать одно: судя по датчикам, герметичной станции не нарушена. Во-вторых, в прошлом на подобных объектах довольно часто проводились запрещенные на земле исследования. Так что сюрпризы могут ждать самые разнообразные. Понятно. Да ясно все, командир, подал голос Крис, шлем которого виднелся из кабины вездехода. Скажи лучше, нам позволят эту малышку забрать? — Скорее всего, нет, правдиво ответил Андрей, зная, что обычно вся найденная техника передается подразделением искателя, и после восстановления. Используются по назначению. Искручение составляли лишь особо старые образцы, да и то многие из них применялись в академии как учебные пособия или тренажеры. Жалко. В наушниках было слышно, как техник разочарованно вздохнул. Я подобной конструкции еще не видел. Он спрыгнул вниз и плавно приземлившись рядом с Андреем, подхватил стоящий на полу проектор там дверь сообщил он, обходя вездеход и направляя луч света на дальнюю стену ангара к счастью на этот раз резать не пришлось двухстоар дверь почему-то была закрыта лишь наполовину оставляя достаточно места для прохода за ней обнаружился просторный коридор который через пару метров привел их к Т-образному перекрестку. И куда сейчас Крис посвятил прожектором в одну сторону, затем в другую, выхватывая из темноты заваленные каким-то хламом коридоры с распахнутыми проемами дверей. «Может, разделимся". Андрей несколько минут молчал, прислушиваясь к своим ощущениям, которые нередко вручали его во время работы в искателе. Однако внутренний звоночек тревоги молчал. Судя по увиденному, база не относилась к военным объектам, а являлась обычной научной станцией наподобие Ндеры. и особой опасности не представляла. Хорошо, сказал он. Мы с Крисом идем направо, Инженслин налево. Связь каждые пять минут. Крис, оставь прожектор здесь, будет ориентиром. На шлемных фонарей вполне хватит. Техник послушно опустил коробку прожектора на пол, направив его лучом вверх, и направился вслед за Малышевым. Они с Андреем прошли вдоль коридора, заглядывая во все двери, которые казались жилыми отсеками. — "Знаешь что, командир", сказал Вернер, подцепляя пальцем валяющийся на кровати женский бюстгальтер. "Что-то не очень это напоминает законсервированную базу" Такое впечатление, что люди покидали ее в спешке. если вообще покинули, ответил Андрей, чувствуя холодок дурного предчувствия меж лопаток. он вновь снял экспресс-анализатор и активировав его пару секунд смотрел на пляшущие по экрану кривые, затем вернул цилиндр на пояс. Думаете, какая-то гадость", поинтересовался техник. Внимательно наблюдая за манипуляциями землянина, не исключено, ответил тот, связываясь с экзобиологом. "Энджел, как у вас? Все тихо?" "Профессор, осматриваем что-то типа кают-компании. Такое впечатление, что тут была очень бурная вечеринка". "Ясно. Будьте на месте. Мы сейчас Андрей обернулся на криса, который понимающе кивнул. И бросив предмет женского аксессуара, направился к выходу из комнаты. Командир, может, доглянем еще пару комнат. Вдруг что? Группа это вездеход Сквозь урвавшийся в шлем Андрея произнесли треск и шум. Раздался едва слышимый голос Сталина, оставшегося все это время в планетоходе. Что случилось? Надвигается буря. Я Голос потонул в череде помех. Не слышу, Элан, не слышу. Буря, увожу машину за торосы, за якори стан, как стихнет, вернусь. Ясно. Андрей мысленно чертахнулся. Что там случилось? Малышев оглянулся ещё Криса, и заметил свет из-за дверей комнаты напротив, направился туда. Элан сообщил о буре. Бывает бросил техник, выходя в коридор. Тут порой не так дует, что носа с вазы не высунешь. Хотя сейчас не сезон, Думаю, через пару часов все уляжется. Не все же интересно, что тут случилось. Андрей заглянул в комнату, из которой вышел его напарник. Довольно просторное помещение с длинным столом у дальней стены, на которой стоит большой монитор информера или чего-то подобного. Узкая откидывающаяся кровать, матовый цилиндр душевой кабины, полки в углублениях стены, где лежат какие-то безделушки. В отличие от предыдущей комнаты, тут царил порядок, словно ее хозяин только недавно вышел и скоро вернется. Все же интересно. Почему покинув базу, ее обитатели не забрали с собой личные вещи? Андрей зашел в комнату и подойдя к полке, взял с нее, лежавший там в стопке журнал. Домага, ставшая хрупкой от воздействия холода, буквально рассыпалась под пальцами, посыпавшись на пол разноцветными ошметками. Едва он попытался перелистнуть страницу, наложив мысленно чертыхнулся И положив остатки журнала на место, взял следующий. Вестник физики, ноябрь 2789 года. Прочел он вверху обложки. На этот раз страницы не крошились, но превратились в жесткие, практически негнущиеся листы, словно были сделаны из какого-то пластика. Командир касательно обитателей базы Голос Криса как-то странно дрожал от напряжения, невольно заставив Андрея забеспокоиться. "Вам лучше самому глянуть. Я в соседней комнате, чуть дальше по коридору иду". Крис стоял посредис просторного помещения, заваленного покореженным, изломанным хламом, в котором угадывались остатки столов, сульев и каких-то аппаратов. На полу Тут и там виднелись какие-то стеклянные осколки и даже несколько неразбитых цитастых тарелок, видимо, сделанных из ударостойкой керамики. В чем дело, Крис? Идите сюда, ответил механик, не оборачиваясь. Андрей подошел ближе и замер, смотря на распростёртый у ног своего напарника безголовое тело, облачённое в задорный тёмно-зелёный комбинезон. Сфина трупа была разодранна в клочья, так что виден оголённый костяк позвоночника, а часть рёбер буквально вывернута наружу, торча вверх взломанными клыками. Вытекшая из ран кровь застыла на полу, окружив тело темным пятном причудливой формы. А где голова? спросил он растерянно. откуда, я знаю. Крыса опустился рядом с трупом на одно колено, и, Ухватившись двумя руками за плечо погибшего, резким движением перевернул его. Спереди комбинезон был цел, и лишь местами насквозь пропитался кровью, которая теперь замерзла, превратившись в темно бордовые кристаллы, злееще поблескивающие в свете нашелемных фонарей. Андрей наклонился над телом незнакомца, И смахнув, с небольшой таблички на груди, застывшую кровь прочитал. Доктор таи именами. Крис пару минут осматривал безголовое тело, затем вытянул руку и изрек из подлежащего рядом куска пластика незамеченный Андреем пистолет. Вытащив обойму, он продемонстрировал ее малышеву. «Пуревое оружие давненько я такого не видел. Верондор попробовал оттянуть затвор, и тот хоть и с трудом наподдался. "Не да разбираешься?" Андрей покосился на своего напарника. "Воздушно-космическая пехота ОСМ пять лет отбарван." Ответил техник и тут же с явной усмешкой в голосе добавил: "Да и ты, профессор, не так прост. Многие от одного только вида трупа сразу в ступор падают, а ты как ни в чем не бывало" До того, как уйти в науку, я несколько лет работал с фасатилем. А там и не такого насмотришься. пояснил Андрей, глядясь. Кстати, заметь, наш доктор ни одну обойму выпустил. Малочил указал на дыры в стене. "Интересно, а кто его так?" спросил Крис, оглядываясь вслед за землянином. "Понятия не имею, но судя по повреждениям на теле, я сказал бы Что это какой-то дикий зверь напал со спины, так что доктор, похоже, даже среагировать не успел. А в кого же он тогда стрелял? Не знаю, возможно, допадающий был не один. Могу предположить, что здешние обитатели занимались опытами над крупными хищниками, и они вырвались на волю. и перебили всех", саркастически хмыкнул Вернер, закрепляя пистолет на поясе в пустой зажим. И, заметив, что землянин смотрит в его сторону, спросил: "Можно, командир?" "Бери, только боишь, что толку от него мало. Не думаешь, что он сможет стрелять? К тому же, при такой гравитации применять пулевое оружие? Я понимаю, просто с пушкой на поясе как-то спокойнее". Техник вздохнул, понимая Станаги: "Чёрт, ну все как в плохом фильме ужасов или детективе". Буря, заброшенная база труп, Не хватает только нападения монстров и истошный женский крик. Ождавшийся в наушниках шлема ржавым ножом полоснул по натянутым нервам, заставив Андрея испуганно вздрогнуть. Они переглянулись с Крисом и дружно бросились к выходу из комнаты.